Нет, я буду космонавтом и исследователем далёких миров галактики. Тогда вам придётся прожить лет эдак 1000. В далёком будущем, может быть, и построят такой корабль. Удачи вам с ударыне. Спасибо, сударь. Вот ненормальная мечтательница подумал про себя. Налачик железнодорожной автоматики. Запоминаются последние слова подумала Марта. Нужно уметь выйти из разговора, чтобы заданные вопросы не вызвали подозрений.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 А где тут перекусить можно, спросила она у игравших на улице школьников. Нигде, тётенька. Буфет на вокзале не работает. Ресторан был для иностранцев, так тот тоже закрылся, невыгодный стал. Епошки перестали приезжать, как границы-то закрыли, а те, которые с иностранных кораблей мы реки, они все в Ванино гуляют. Втоки им нельзя. Почему нельзя? Да всё из-за военной базы, которую тут начали строить.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 Марта довольно быстро нашла пекарню на рынке. Цена 300 рублей за булочку в 200 г ей показалась приемлемой. На рыбном прилавке продавали филе палтуса по 1000 рублей за кило. Палтус свежий, филе, нерадиоактивный, гласил ценник, воткнутый в рыбу. Это же сущие копейки. Она не удержалась и взяла 200 г. Проверять на радиоактивность здесь при всех она не стала.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 И тщательно затушив костёр, стала пристально наблюдать за светофором. Вот наконец включился зелёный сигнал светофора в попутном направлении. Всё, система развёрнута, пора. Марта спустилась на рельсы и быстро добежав до светофора, положила на каждый изолированный стык по 25 рублёвой медной монете. Сигнал не изменился, но это правильно, подумала она.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 Надо было успеть отбежать вагонов на 5 и спрятаться в кустах, чтобы машинист и помощник случайно её не заметили. Через 15 минут показался поезд. Замедляя ход, он остановился, не доехав до светофора 20 м. Марта стрелой бросилась к поезду, залезла в промежуток между вагонами и уверенным движением подняла вверх стык шлангов воздушной магистрали. Шланги расцепились,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 Она спряталась за тележкой, ожидая реакции проводницы на неисправности её вагона. Только через 5 минут раздосадованная проводница, женщина примерно 35 лет с запасным воздушным шлангом на плече, неспешно опустив трап, вышла посмотреть, в чём дело. Пока она пыталась поймать и соединить расцепившиеся шланги, Марта спокойно поднялась по трапу в вагон.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 Положено паспорт при посадке показывать. Да, пожалуйста. Вот мой паспорт. Ничего себе. Австралика. Виза есть. И штамп регистрации прибытия в страну тоже. Вроде всё в порядке. Да как же вы здесь-то оказались? Во Владике ко мне прицепились какие-то бандиты. Пришлось форктавать частный вертолёт. Он и доставил меня в Ванино. Вообще-то мне в Москву надо.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 Мама русская почти. Да и приезжаю к тёте часто и надолго, каждые полгода провожу в Москве. Снеужта ностальгия. Да? Плюс ещё интерес. Балетом увлекаюсь, в студию хожу и занимаюсь серьёзно. Какая вы милая девушка, Марта Локсли. Правильно я прочитала. Красивое имя. Ладно, отдыхайте. Чайок сейчас принесу. А ещё там в купе кнопка есть. Если что надо, не стесняйтесь, я мигом буду. Глава 6. Генрих. Заботой ми гостеприимной и доброй проводницы Марта хорошо отдохнула во время пути до Хабаровска. В благодарность она отдала ей грамм золота, полученный на сдачу от капитана Донохию. В Хабаровске она прежде всего отправилась за билетами. К её большому разочарованию, выкупить целые купе ей не удалось.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 Когда поезд тронулся и закончилась обычная суета со сбором билетов и расчётами за постельное бельё, попутчик, переодевшийся в спортивный костюм ещё до прихода Марты, решил наконец познакомиться. Александр Суминский. В отпуск еду. Решил немного отдохнуть, а то вся суета, презентации, заказчики надоели хуже горькой редьки. А вы до Москвы едете? Да.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 А вы чем занимаетесь? Есть ли не секрет? У меня небольшая фармацевтическая фирма в Хабаровске, Вектор называется. Мы производим лекарства от рака, то есть средства для химиотерапии. Вовсе нет, совсем другой принцип лечения. Но вряд ли девушке вашей профессии будет это интересно. Мне очень интересно. Я увлекаюсь естественными науками, расскажите, пожалуйста. Ну что ж, я попробую. Правда, начать придётся издалека. Вот скажите. Представляете ли вы, каким образом в процессе развития организма реализуется форма тела живого существа или формы и размеры того или иного органа, записанные генетическим кодом? Как клетки договариваются между собой, когда прекратить рост? Вы поднимаете одну из фундаментальных проблем биологии проблему биологической формы. или морфогенеза. Классическая биология считает, что некоторые типы молекул особенно важны для морфогенеза. Морфогены растворимые молекулы, которые могут диффундировать и нести сигналы, контролирующие клеточную дифференцировку в зависимости от концентрации. Однако мне кажется, что та поразительная точность, с которой воспроизводятся формы и размеры существа, вряд ли достижимо с помощью такого случайного процесса, как диффузия. Я много думала над этим, и каким-то образом я поняла, что скорее всего, алгоритм развития находится вне развивающегося организма. Возможно, всем руководит некое информационное поле. Но это моё собственное мнение, наивное, наверное, моими вещами с нами. Поразительно, Откуда вы это знаете? Я же говорю, во сне увидела или услышала, короче, узнала. Честно говоря, я просто поражён. Моя теория предполагает то же самое. Представьте себе строму. Она содержит стволовые клетки для регенерации нейроны, также волокнистые структуры, обусловливающие её опорное значение. В строме проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Элементы стромы играют и защитную роль, так как способны к фагоцитозу. Из клеток стромы кроветворных органов развиваются красные и белые кровяные тельца. В нормальном состоянии строма контролирует размножение клеток. Если же вмешивается канцерогенный фактор, вирус, химический канцероген или квант жёсткого излучения, В стволовой клетке может произойти сбой экспрессии генов, ответственных за скорость деления клетки. В этом случае механизмы строны должны справиться с ситуацией и фагоцитировать клетку, ведущую себя неправильно. Но если канцерогенный фактор превышает пороговую дозу, то тогда клетки начинают безудержно размножаться. Возникает рак. Опухоль ведёт себя подобно эмбриону на самой ранней стадии развития, подключает новые капилляры, обеспечивает себя питанием и паразитирует на организме, но в опухоли, в отличие от эмбриона, образно говоря, нет мозгов. Эмбрион обладает свойством создавать свой интерфейс связи с информационным полем именно потому, что содержит набор генов, отличный от материнского организма. Стволовая или дифференцированная клетка, давшая начало опухоли, имеет идентичный с организмом набор генов, а интерфейс для этого набора генов уже принадлежит хозяину. Поэтому опухоль остаётся без управления и растёт, пока не погубит организм. Так вот, молекулы, которые я сварил, стимулируют нейроны и усиливают работу интерфейса хозяина. А тут берёт под контроль ввесившуюся ткань и прекращает размножение. Второй компонент лекарства избирательно стимулирует размножение Т-лимфоцитов-регуляторов, которые организуют работу по утилизации опухоли. Это просто гениально. Вам Нобелевку дадут, наверное. Каков же клинический эффект? Неорелегатор, как я назвал препарат, имеет потрясающую эффективность. В преклинических испытаниях на больных с опухолью миеф третьей стадии 80% полностью избавились от недуга, остальные добились стойкой ремиссии. А побочные действия не чаще 3% случаев: тревожность, кошмарные сны, шизофрения, но с этим вполне можно бороться психотропными препаратами, давно применяемыми в клинической практике. Так это же полный успех. Вы, наверное, счастливы и очень богаты. Хотя я понимаю, что это не одно и то же. Богатство действительно растёт, производство расширяется, себестоимость падает. Сейчас мы поставляем препарат онкологическим клиникам, но скоро получим лицензию на производство для широкого рынка. Боюсь даже загадывать, сколько мы сможем заработать. Счастлив ли я? Я бы не стала это утверждать. Деньги есть, а счастья нет. Когда я работал над молекулой, мне было не до девушек, а теперь поезд ушёл. Не то чтобы мне было желающих завести отношения, но на поверку оказывается, что этих женщин интересуют деньги в гораздо большей степени, чем я сам. Обжёгшись два раза, я разочаровался и теперь не верю никому. А вы не рассказывайте при встрече, что вы богаты. Сначала лучше узнайте девушку, а потом уже можно и открыться.